Глава 6 Цветы и птицы. Часть вторая. Если в разрушенном алиме и водились монстры, они не слишком-то хотели связываться с черно-красными. Во всяком случае, стрелять охранникам пришлось лишь один раз. Да и то, тварь, похожая на выросшую до размеров собаке-крысу, просто пыталась перебежать дорогу в неудачном месте. Учитывая, что людей тут не было очень давно, Местным хищникам они явно были в новинку. Киара почти убедила себя, что ничего не случится. А если случится, то охрана отобьется. Не зря же магистр им платит. В целом, древний город магов оказался скучным. Возможно, чтобы увидеть что-то интересное, нужен был дар истинного зрения. Или все дело было в простой усталости. Пожалуй, в другое время Киара с удовольствием полюбовалась бы зданиями, даже в полуразрушенном виде, сохранившими величественность, оценила бы выразительность алых листьев плюща на белом снегу и торжественную мрачность неба. Но сейчас ее больше волновало, как продолжать переставлять ноги и не падать, а еще больше, как не дать упасть Фину, который, несмотря на таблетки, спотыкался все чаще. «Фон высокий», – пробормотал парень в ответ на ее вопросительный взгляд. «Мутит!» Киара нахмурилась. Таблетки блокиратора Мак раздал всем сразу после посадки. Сверотехник словно прочтя ее мысли, невесело усмехнулся. Блокиратор с обезболивающим не сочетается. Я как-то попробовал, потом два дня пластом лежал. Выворачивало так, что едва жив остался. Это к вопросу о том, как бывает хуже, чем сейчас. Ничего, главное, дотащить свои кости до Элла, а он соберет все как надо. Начало темнеть. Между домами поднимался туман. В нём вспыхивали и гасли огни, заставляя людей сжаться ближе друг к другу. Невесть откуда пробившиеся закатные лучи окрашивали небо алым. Казалось, с острых граней облаков капает на землю кровь и растекается по камням плетьями плюща. Лейро неутомимо шагал впереди колонны. Киара с тоской подумала, что магистр наверняка готов идти всю ночь и даже дольше. Может, он хотя бы ради Карисы остановится? «Спать на этих тюках вряд ли удобно, а провидец нужно беречь». Мак явно пришел к тем же выводам. Он догнал Лейру и что-то негромко сказал. Магистр раздраженно отмахнулся, но все же обернулся. Пока Киара лихорадочно пыталась сообразить, принять ли ей бодрый вид на зло врагам или наоборот изобразить смертельную усталость, Лейру окинул отряд недовольным взглядом и громко произнес. «Нужно дойти до окраины. Там есть храм». А в нем источник. Отдыхать удобнее, когда есть крыша над головой. Охранники поспешили изобразить бодрость. Киара, стоило магистру отвернуться, показала его спине язык и взглянула на Фина. «Последний рывок?» «Надеюсь, что все-таки не последний», – пробормотал сферотехник. Девушка, вздохнув, забрала у него рюкзак. Лоб у Фина был горячим, а ладони, наоборот, ледяными. Киара сочувственно прикусила губу. Похоже, все-таки началось воспаление. Из Змеевы потроха. Как же все не вовремя? Хотя, конечно, дырка в плече – это всегда не вовремя. «Держись», – негромко сказала она, подхватывая пошатнувшегося сферотехника под локоть. «Остановимся на привал, посмотрю, что можно сделать». «Пристрелить, чтоб не мучился». Фин попытался улыбнуться. Вышло плохо. «Ничего, до завтра дотяну, а там уже все должно решиться». Он не договорил и споткнулся, с трудом удержав равновесие. Девушка закинула его руку на плечо, осознавая, что если парню станет хуже, она не сможет его тащить. В аптечке осталось еще обезболивающее, но таблетки, кажется, уже не помогали. Что, если лихорадка усилится? Храм, о котором говорил Лейро, уже маячил впереди на фоне потемневшего неба. Окружающие здания не вызывали никакого желания входить внутрь, не говоря уже о том, чтобы остаться на ночь. Но магистр явно знал, что делает. Конечно, он жил тут двести с лишним лет назад, и планировку города должен был помнить. Вот только за двести лет могло измениться очень многое. Они напали неожиданно и совершенно бесшумно. Дикий крик в хвосте колонны разорвал тишину города – Киара рефлекторно обернулась, но разглядеть ничего не успела. Неведомая сила дернула ее за руку, едва не вывернув из сустава, и потащила в сторону. «Прячься!» — рявкнул Финн, вталкивая ее в расщелину между двумя домами. Растерявшаяся девушка послушно вжалась в стену, глубоко вздохнула, пытаясь вернуть ясность мышления. Сферотехник обернулся через плечо, и за его спиной Киара увидела нападавших. «Птицы! Крупные, черные, напоминающие сов!» Они налетали на людей, драли когтями, стараясь попасть по рукам или глазам, чтобы лишить жертв возможности сопротивляться. Истошно завизжала Кариса. Кто-то перевернул платформу, роняя провидицу в снег. Охранники пытались отбиваться, но птицы с лёгкостью уворачивались от выстрелов. Словно чувствовали их. Киара мёртвой хваткой, вцепившись в руку сферотехника, заворожённо наблюдала, как стая собирается в комок, облепляет одного из охранников – «Взмывает в воздух!» Макс, похватившись, выпрямился и срывающимся голосом выкрикнул несколько слов. С его ладони слетело голубое пламя, и птицы рассыпались в стороны, оставляя на снегу пару безжизненных тушек. Истошный вопль оборвался хрустом. Жертва стаи распласталась на снегу с неестественно вывернутой шеей. Снег вокруг потемнел. Девушка прикусила губу, глядя, как к подтаявшему красно-серому месиву сползаются побеги плюща. Из ближайших домов выплывали колышущиеся серые тени. Один полупрозрачный силуэт вышел из стены совсем рядом, обдав холодом с запахом полыни. Киара задержала дыхание, но призрак, не обращая на нее внимания, скользнул мимо. Тени плыли над мостовой, тянулись к рассыпанным по снегу и камням алым брызгам. Подбирали капельку за капелькой. Точно ягоды. Фин куротко глянул на нее и велел. «Не смотри!» Она зажмурилась на секунду, но тут же открыла глаза. Не видеть нападавших было еще страшнее. Во рту пересохло. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Пока что птицы не обращают внимания на пленников. Но если вдруг... Маг швырнул в стаю, переливающуюся светом сеть. Полыхнула, свистнула. Виск обожженной твари резанул по ушам, и Киара невольно вжала голову в плечи. Стая взвелась в потемневшее небо, развернулась и понеслась к новой жертве. «Вашу же мать!» – выдохнул сферотехник. Киара плотнее прижалась к стене, дыхание перехватило, черные твари неслись прямо на них, и кто знает, будет ли Лейру спасать пленников. Первую птицу Фин встретил ударом кулака, и тварь, коротко хрюкнув, отлетела в сторону. Вторая вцепилась было в плечо, но когти соскользнули. Сферотехник цапнул птицу за крыло и от души нападал ногой. Охранники, спохватившись, снова начали стрелять. Но птиц было слишком много. И едва одна отлетала в сторону, её место тут же занимала другая. Одна из тварей нырнула в проём над головой сферотехника, вцепилась в раненое плечо, раздирая куртку. Фин коротко взвыл и упал на одно колено, пытаясь стряхнуть птицу с себя. А следующая уже неслась к Киаре, сверкая хищными глазами. Девушка бестолково вскинула руки, закрывая лицо. Но птица неожиданно взвелась вверх, мазнув по рукавам кончиками перьев. А за ней сорвалась и та, что напала на Фина. Голубое пламя рванулось вслед. Мак промахнулся, но возвращаться твари не стали. Киара поняла, почему. Стая уже улетала прочь, волоча с собой одного из охранников. Его крик еще какое-то время звучал в воздухе, потом оборвался. Стало очень тихо. Киара еще несколько секунд стояла, не шевелясь, не в силах поверить, что пронесло. Потом заставила себя встряхнуться и отлепиться от стены. Дыхание никак не желало выравниваться, словно после бега. В ушах глухо отдавался пульс. Она едва не погибла. Если бы птицы схватили ее, вряд ли кто-то смог бы помочь. даже если предположить, что Лейро вообще захотел бы рисковать своими людьми ради пленницы. И если бы не фин Святое небо, фин он ведь ранен. Она вскинула голову и огляделась. Сверотехник сидел у стены, тяжело привалившись к ней правым плечом, и уткнувшись лбом в колено, дыша шумно и тяжело. Киара сделала два шага к нему, опираясь на стену. Ноги противно дрожали, а руки едва слушались, когда она, присев рядом, попыталась на ощупь определить, только ли куртка на нем разодрана птичьими когтями. Сквозь прореху торчал лоскут толстовки. Киара зачем-то попыталась заправить его внутрь. Ткань оказалась теплой и мокрой. На пальцах остались темные пятна. Фин вздрогнул, приподнял голову и попытался улыбнуться. «Мы победили?» Победили, да. Киара коротко оглянулась на вынужденных соратников. Тот, которого уронили птицы, почти скрылся под побегами плюща. Еще один лежал на снегу. Другой сидел рядом, опираясь спиной о стену и закрыв глаза. Третий громко стонал. Птичьи когти разодрали ему ногу. Киара хорошо видела, как кровь толчками льется на снег. Маг лечить никого не спешил. Он сидел на краю упавшей платформы, то и дело прикладываясь к фляжке. То ли у него там было лекарство, то ли что покрепче. Выглядел он немногим лучше Фина, и не похоже было, что он в состоянии еще колдовать. Магистру и вовсе было не до охранников. Он что-то негромко говорил Карисе, а та едва сдерживала истерику. Серые тени все еще плавали вокруг, не обращая внимания на живых. Но если их привлекает кровь, Киара прикусила губу. Определить прямо сейчас, насколько серьезно ранен фин она бы не смогла. Но здравый смысл подсказывал, что обработать царапины нужно как можно скорее. Вот только как делать это посреди улицы? «Встать сможешь?» фин сделал неопределенное движение, словно хотел пожать плечами, но передумал. «Может быть, но далеко не уйду». «Далеко и не надо. Леру обещал привал. Осталось немножко продержаться. Только не падай совсем. Хорошо». Она сама попыталась улыбнуться. «А то я же тебя не дотащу. А потом мой жених спросит, как это я не уберегла его лучшего друга? И что я ему скажу?» Он чуть слышно засмеялся и слегка выпрямился. «Так уже быть, еще немножко поживу. Да и жениха твоего расстраивать не хочется». Раненый охранник взвыл особенно душераздирающе. Нужно было как можно скорее оказать помощь раненым и убраться с улицы, но никто не спешил этим заниматься. Киара раздраженно обернулась через плечо и снова глянула на Фина. «Схожу, посмотрю. Эти дебилы жгут наложить не могут, а магу, кажется, не до них». Сферотехник лишь слабо кивнул. Киара встала и размашистым шагом подошла к охранникам. «А ну в стороны! Живо!» Двое растерянно подвинулись. Третий попытался возмущаться, за что получил локтем в ребра. Раненый уже не стонал, всхлипывал. Темная лужица возле него протопила снег до да мостовой. Какого же размера когти у этих птиц, чтобы так разодрать артерию? Нужно перетянуть. Ты, ремень, быстро! Накладывать жгуты девчонок в колледже учили еще на первом курсе. А практика в Ксантарской больнице этот навык укрепила. Поток крови иссяк, по крайней мере, от кровопотери не умрет. Ну, во всяком случае, в ближайшие пару часов. А там, может, мак очухается. У того охранника, что сидел у стены, оказалась вывихнута рука. Третьего, как выяснилось, ударило по голове углом перевернувшейся платформы. Он был без сознания. Придется делать из чего-то носилки, чтобы тащить их в тот обещанный Лейру храм. Оказывать помощь удобнее, когда есть крыша над головой, а еще вода, желательно горячая. Чем вы заняты, Дана Чедра? Спасаю ваших людей, Дан Магистр. Раздраженно отозвалась она, вытирая руки снегом. Обернулась и вздрогнула. Лейру выглядел хуже, чем Мак и Финн вместе взятые. Лицо его было совсем белым, глаза – два темных провала в тени капюшона. Девушка сглотнула и заставила себя продолжить. «Велите своим парням сделать носилки. Нам нужно добраться до укрытия, пока не совсем стемнело, а эти двое сами идти не смогут». Магистр медленно кивнул, потом молча отодвинул ее в сторону и шагнул к раненым. Опустился на колени в снежно-кровавую кашу, коснулся кончиками пальцев лба того парня, что был без сознания, расстегнул кобуру. Кера вскрикнула, но ее голос заглушил выстрел. Второй. «Не надо!» Третий. Лейро медленно поднялся на ноги, обернулся, и девушка невольно попятилась. Его вид вызывал в памяти самые жуткие легенды времен катастрофы. Вот так, наверное, и выглядели самые первые служители ордена, в подземельях которого сотнями умирали маги. Мертвый взгляд, кровь на руках, кровь на одежде. «Еще кому-то нужна срочная медицинская помощь!» Жутко спокойным голосом проговорил магистр. «Дан Катара!» Кера испуганно обернулась, но фин хоть и придерживался за стену, стоял на ногах сам. «Благодарю!» криво усмехнулся он. «Я полностью здоров». «Рад за вас», — тем же тоном отозвался магистр. Отшвырнул пистолет, оглядел оставшихся охранников. «Идем». Люди засуетились, собирая разбросанные вещи и готовясь двигаться дальше. Киара закрыла глаза. Подошедший фин обнял ее со спины, и она немедленно развернулась и уткнулась лицом в его плечо. «Зачем он?» так! «Змей его знает. Например, он моральный урод. Ему плевать, сколько людей из-за него подохнет. Не переживай, они наверняка прошли ментальную обработку, так что им тоже плевать». «Думаешь?» «Уверен. Больше скажу. Мне было бы очень интересно посмотреть на их ауры. Слышала об измененных». Кера молча покачала головой. «Жутко секретный правительственный эксперимент», — Фин понизил голос. Говорят, людям вживляли под кожу сферы и артефакты, чтобы они могли колдовать без инициации и защищаться от магии тоже. Но чего-то не рассчитали, и получились зомби неадекватные. Сбежали, напали на кого-то, людей порвали. Эксперимент прикрыли, конечно. Черно-красные больше всех вопили про нарушение Права человека и запрещенную магию. Но что-то мне кажется, что они просто боялись конкуренции. Девушка обернулась. Платформа явно не работала. Охранники молча и сосредоточенно разбирали вещи, готовясь тащить груз на себе. Кариса сидела на каком-то мешке, уставившись в одну точку и тихо всхлипывала. «Просто послушные куклы!» фин осёкся и коротко зашипел. Кера поспешно отпрянула, но он лишь покачал головой, не желая признаваться, где и что болит. «Они же ничего не сказали. Ни сейчас, никогда лиро застрелил того парня в монастыре». И первую помощь раненым они оказывать не стали не потому, что не умеют, а потому, что не было приказа. Им плевать друг на друга и на собственную жизнь тоже. Если я прав, и Леру удалось завершить тот эксперимент, то у тайной канцелярии одной проблемой больше. Говорил он медленно, с паузами, и Киара вслушивалась не столько в слова, сколько в интонацию. Ему хуже». И если она ничего не сможет сделать, никакая клятва не помешает Леру просто бросить бесполезного пленника в городе. И тогда она сойдет с ума, как Кариса». Фин пошатнулся. Кера обхватила его за пояс. Лера уже двинулся вперед. Охранники подхватили под локти провидицу. Мак поднялся сам. Если они отстанут, никто не будет жалеть. «Обопрись на меня и пошли». до храма действительно было недалеко. Фин даже сумел дойти до него сам. Впрочем, магистр все равно не обращал на пленников внимания. Здание сохранилось куда лучше прочих. У него была целая крыша. В окнах переливались неожиданно яркими цветами витражные стекла. Ни тумана, ни огней внутри. Огромный гулкий зал со сводчатым потолком оказался завален обломками колонн и статуй. Кое-где на стенах виднелись остатки росписи. В центре поблескивал круглый, выложенный бело-голубой мозаикой бассейн. Раньше здесь был фонтан, но он, конечно, давно не работал. Сомнительно, чтобы воду в заброшенном городе можно было пить без обработки. Однако маг пришел в себя достаточно, чтобы, опустив руку в бассейн, пробормотать пару слов. Поверхность воды пошла рябью. Магистр, внимательно наблюдавший за процедурой, кивнул и, зачерпнув воду ладонью, сделал пару глотков. Что ж, если он не отравился, значит сгодится. За пленниками вообще никто не следил, и девушка опасалась, что заниматься их обустройством никто не будет. Но пару термоодеял им выдали, и армейские сухие пайки тоже, а отсутствие надзирателя было только на руку. Охранники разожгли костер, рядом с ним было теплее, но пленники устроились подальше, выбрав укромный уголок между двух обвалившихся колонн. Фин выглядел так, словно вот-вот отключится. И Киара попросила его что-нибудь рассказать, надеясь, что разговор поможет пациенту сосредоточиться и не потерять сознание раньше, чем она успеет обработать раны. Сферотехник не возражал, хотя говорить ему было трудно. Шепот выходил еле слышным, а тема измененных вряд ли годилась в качестве сказки на ночь. Тем не менее, девушка добросовестно слушала и задавала вопросы, надеясь, что кошмары ей сниться не будут. Хотя какая разница? Кошмары с Лейру ничуть не лучше. Всей правды о проекте изменения журналисты раскопать не смогли. В бункере, где проводились эксперименты, случился пожар. Спасти людей, подвергшихся воздействию, не удалось. Большая часть документов и оборудования оказалась уничтожена. Организаторы хорошо умели заметать следы. черно занимавшиеся расследованием, многозначительно молчали, да и вряд ли нашелся бы смельчак, посмевший что-то требовать от ордена. Но народ волновался и жаждал сведений. И тогда за дело взялись писатели и режиссеры. В фильмах и книгах сухие факты, щедро дополненные фантазией творцов, выглядели еще более жутко, чем в официальных сводках. Жертвам эксперимента приписывали способности зажигать огонь одним взглядом, По желанию отращивать крылья, когти, шипы, а после инициации превращаться в жутких монстров. Единственным, что роднило все эти вымыслы, было послушание измененных своему создателю, полное и абсолютное. По одному его слову, твари, переставшие быть людьми, готовы были рвать, грызть, убивать и умирать тоже. Финал тоже был один на всех. Монстров отлавливали, их создатели отдавали под суд. В качестве спасителей человечества нередко выступали герои в черно-красных одеждах. И ордену все эти фантазии шли только на пользу. Киара даже слегка пожалела, что охранники магистра не умеют превращаться в монстров. Если бы россказни об имели под собой реальные основания, отбиться от птиц было бы куда проще, и тогда, может быть, Фина бы не ранили. Повязка снова пропиталась кровью, плечо распухло и покраснело, И теперь парень с трудом мог шевельнуть рукой. Обезболивающее в аптечке заканчивалось. Предыдущей таблетки хватило на полтора часа. Киара попыталась посчитать, сколько таблеток ушло за день. Сбилась, но уверенность, что лекарство почти не помогает, осталась. Царапины на спине оказались неглубокими. По краям ранок выступили крошечные белые капли, а кожа вокруг покраснела и стала горячей. Кажется, птички были еще и ядовитыми. Увы, на подобный случай в аптечке ничего не было. Оставалось обработать царапины обеззараживающим раствором, прикрыть чистой повязкой и надеяться, что яд рассчитан на мышек, а не на взрослого мужчину. «Холодно, между прочим», – пробурчал Фин, когда она начала промакивать царапины дезинфицирующей салфеткой. «И щиплет! Ай, поаккуратней можно!» «Не ной! Как могу, так и делаю!» Раздраженно огрызнулась девушка и тут же пожалела о своем тоне, когда сферотехник охнул и стиснул зубы. После перевязки она помогла Фину одеться и застегнуть куртку. Самостоятельно справиться с задачей он не смог. Его знобило, а бульон из саморазогревающейся упаковки в него пришлось вливать едва ли не силой. Заставить себя поесть тоже удалось не сразу. Стоило повернуть голову и взглянуть на охранников магистра, как перед глазами всплывали недавние сцены. Холодный взгляд Леру... Кровь на его пальцах, застывшие лица мертвецов. Были они измененными или нет, но жутко делалось не от их гипотетических способностей. Куда страшнее было осознавать, что люди, сидящие у костра, в любой момент могут забыть о том, что они люди, и послушно пойти на смерть, просто потому, что сейчас с ними некому возиться. Кем надо быть, чтобы вот так жертвовать, пусть не близкими, но живыми, Ответ очевиден. Двухсотлетним стариком, вцепившимся в свое бессмертие. Если Эльнар дойдет до артефакта первым, Лейро умрет. «Только попробуй не дойти», — едва слышно пробормотала девушка. Финн сонно приоткрыл глаза. Она отрицательно покачала головой, мол, спи, и все хорошо. Ничего хорошего, правда, не было. Но разве что кроме вымученной оптимистичной мысли, что хуже уже вряд ли будет. Она ошиблась. К ночи лихорадка усилилась, и ни таблетка, ни холодный компресс не помогли. Измерить температуру было нечем. И понять, действительно ли она растет, или это только кажется, с перепугу, Киара не могла. Спать она не могла тоже. Сидела, завернувшись в одеяло, задремывая, и тут же просыпаясь от любого шороха. Фин лежал рядом, положив голову ей на колени. То дремал, то ращился в темноту пустыми, бессмысленными глазами. то что-то бормотал в полусне, жалобно, едва слышно. Девушка гладила слипшиеся от пота кудри и пыталась убедить себя, что утром ему станет лучше. «Ну ведь может же такое быть!» «Ну, пожалуйста!» «Святая Оксаня, защити!» В очередной раз из полудремы ее вырвал свет. Вернее, слабенькое, едва заметное сияние в дальнем от входа углу. Киара несколько раз моргнула, убеждаясь, что ей не мерещится. Потом огляделась – Все давно спали. Костер почти догорел. Возле него сидел, не шевелясь, оставленный магистром дежурный. На неведомый свет он не обращал никакого внимания. Киара приподнялась, пытаясь рассмотреть охранника. Но не может же он спать на дежурстве в диких землях? Или может? Или... Она же не знает, что за дрянь тут водится. Вдруг его усыпили? Или даже убили? Или даже убили всех, и только они с Финном остались в живых по причуде неведомой твари. Так, стоп. Киара потрясла головой и осторожно, стараясь не потревожить, Фина, поднялась на ноги. Что бы ни случилось, лучше знать об этом наверняка. Ну и что, что страшно. Это дикие земли, тут всем страшно. Но падать в обморок сейчас может позволить себе разве что Кариса. Ее, если что, есть кому поймать и защитить». А всем остальным придется рассчитывать на свои силы. Стараясь вступать как можно тише, Киара подобралась к костру. Охранник на ее приближение не отреагировал. Дышал он вполне бодро, однако просыпаться не спешил, даже когда девушка раздраженно тряхнула его за плечо. Оглядевшись и пересчитав спящих, девушка поняла, что кого-то не хватает. Но что-то подсказывало, что будить всех с воплями пока не стоит. К тому же далеко не факт, что они проснутся. Однако надо использовать свой шанс. Киара прикусила губу, лихорадочно соображая, чем ей может помочь сложившаяся ситуация. Бежать некуда, да и не с кем, в общем-то. Едой и одеялами их обеспечили, лекарства тоже были. Вот разве что девушка хмыкнула и, наклонившись над спящим охранником, осторожно вытянула из ножен на его боку длинный тонкий нож. Во всех прочитанных ею книгах герой, сбегающий из плена, в первую очередь ищет оружие. Ну и что, что драться она все равно не умеет. А нож ей может помочь разве что в качестве моральной поддержки. Пусть будет». Сжимая нож в кулаке, Киара осторожно двинулась в сторону свечения. Пол под ногами был на удивление ровным. Подошвы сапог вступали по нему совершенно бесшумно. Свет исходил из полуразрушенной арки в дальней стене. Мозаика на ней когда-то изображала женщину. 200 лет назад наверняка красивую. Но трещины и выпавшие камни изуродовали ее лицо, словно шрамы. Киаре показалось, будто изображение недобро ухмыляется. Девушка осторожно заглянула в арку и тут же отпрянула сколотящимся сердцем. Слишком жутким выглядел замерзший у стены черный силуэт. Она услышала шорох камешков и невнятное бормотание. Затем голос стал громче, настолько, что его удалось узнать. Увы, магистр пугал ее ничуть не меньше, чем неизвестные твари диких земель. «Уйди!» – негромко произнес Лиру. «Оставь меня! Пожалуйста!» Голос его был непривычно тихим и усталым. Киара машинально шагнула назад. Наверняка у Лиру все под контролем. И странное свечение, и спящий охранник, и глупая, перепуганная девчонка. Перстень под одеждой неожиданно потеплел и шевельнулся. и она едва удержалась от возгласа. Показалось, или свечение за стеной стало ярче. «Скажи, чем я тебя обидел? Я ведь просто тебя любил!» Киара удивленно распахнула глаза, но за нее ответил другой голос, нежный, глубокий, женский. «Ты убил меня!» Странный голубоватый свет исходил от призрака. Высокая женщина в длинном синем платье, Рыжие локоны водопадом рассыпались по плечам и спине. Джанни на мгновение обернулась, с лукавой улыбкой приложила палец к губам и шагнула в сторону. Лейро стоял в углу, лицом к стене. Капюшон свалился с головы, светлые волосы растрепаны. «Я просто хотел, чтоб ты была со мной. Это много?» «Ты врала мне, но я всё равно тебя любил. Я ведь пытался всё исправить». «Ты убил меня дважды!» — ласково произнесла Джанния, касаясь призрачной рукой его виска. Лейра, словно почувствовав прикосновение, вздрогнул и обернулся. Кера едва успела спрятаться, но магистр не обратил на нее внимания. «Я хотел все исправить!» — он запрокинул голову, словно невидимый собеседник находился где-то под куполом храма. «Сделать тебя счастливой! Я мог бы...» Голос его сорвался. Он закрыл глаза и закусил губу. «Ты, Змеев, эгоист!» – пропел призрак. «Я была для тебя не более чем игрушкой, как и для твоего братца. Ненавижу обоих. Но до него добраться пока не могу, так что...» Она сдула с ладони что-то невидимое, и лицо магистра исказилось, словно от боли. «Помнишь? Это ведь ты сделал!» «Не надо!» «Ты виноват в том, что я мертва, малыш. Ты убил меня своими руками». «Нет!» джания нежно улыбнулась, потом взглянула на Киару. «Он не видит меня и не слышит, увы. Но насылать кошмары я умею хорошо, даже на тех, кто не спит. Он тебя не увидит, не бойся». Киара медленно кивнула. В горле пересохла, она с усилием сглотнула и одними губами спросила – «А что он?» – призрак снова улыбнулся. «Он видит мою смерть. Снова и снова. Знаешь, как я умерла в первый раз?» – Киара покачала головой, и джания мечтательно подняла глаза к потолку. «Меня хотели сжечь, как ведьму. Я прошла инициацию, тайком, хотела лечить людей. А меня сдали». Она погладила Леру по голове, тот тяжело привалился к стене, прижался виском к холодному камню. «Я не хотел!» «Конечно, ты не хотел, милый!» — согласился призрак. «Правда, тебя не было в городе, и твои люди поторопились. Нас два дня держали в подвале, меня и Тару. Он тоже говорил, что не хотел, а я даже говорить не могла. Так кричала, что сорвала голос». «У твоих друзей были весьма интересные методы обращения с пленниками, особенно с красивыми пленницами». Джанния коснулась щеки Лейро губами и по телу магистра прошла судорога. «Тебя там не было, малыш, но я покажу тебе». «Не надо!» «Надо, милый», — проворковала Джанния, проводя ладонью по его шее. Лейро хрипло вздохнул и медленно сполз по стене на пол. «На третий день был костер». Дрова оказались совсем сырыми, долго не хотели гореть. От них было много дыма, белого, плотного. Я едва не задохнулась. Жаня медленно обошла магистра, снова обернулась к Яре. А потом явился он, герой и спаситель. Разогнал всех, перерезал веревки, сам чуть не поджарился, но меня снял. Она поджала губы, и по выражению ее лица было ясно, что благодарности за спасение она не испытывает. «Идем!» – она проскользнула мимо Киары сквозь арку. «Он скоро придет в себя, и лучше бы ему тебя не видеть». Джанния продолжала светиться, но никому из спящих это не мешало. Девушка в последний раз взглянула на Лейру и поспешила за призраком. «И что было дальше?» – рискнула поинтересоваться она. «Дальше». Дальше он клялся в любви, Джанния саркастически усмехнулась, надел на меня амулет, блокирующий магию, и попытался изгнать Тару. Она немного помолчала. Вот это было самое страшное. Чувства, словно меня выворачивают наизнанку, вытягивают из тела. Я не слышала Тару, да и вообще ничего не соображала. Я только и хотела, что помешать ему закончить, и я остановила свое сердце. — Сама. Последнее, что запомнила, как парю под потолком. А он, — кивок в сторону магистра, — обнимает мое тело и рыдает. Они прошли мимо спящего охранника, и Киара присела рядом с Финном. Он лежал, свернувшись под одеялом. В от призрака свете лицо его казалось совсем бледным, а дыхание едва угадывалось. Девушка коснулась ладонью его лба, горячей. а обезболивающего осталось пара таблеток. А потом я осталась одна на двести долгих лет. Джанни грациозно опустилась рядом, подобрала подол призрачного платья. Один из мужчин, клявшихся мне в любви, бросил меня ради непонятных принципов. Другой его все убил. Второй раз. И стоит ли вообще верить мужчинам? Она печально улыбнулась и тоже провела кончиками пальцев по лицу Финна. Они могут казаться милыми и очаровательными, сильными и надежными. Но пройдет время, и о тебе никто не вспомнит. Киара поджала губы. Что-то внутри подзуживало. «Ну же, ответь!» «Можно было бы сказать, что Ильнар совсем не такой, что они любят друг друга и обязательно будут вместе. Но все это было бы враньем как минимум наполовину. Просто потому, что ни у неё, ни у Ильнара пока еще нет никакого «будут». И если уж думать сейчас о мужчинах, то о Фине и его лихорадке. Джанни, словно прочитав ее мысли, задумчиво наклонила голову. «Я ведь могу помочь». «Кому?» – глухо поинтересовалась Киара. «Тебе. И ему, раз уж он так тебе нужен». Она провела ладонью по щеке сферотехника, тот, не просыпаясь, дернул плечом и плотней завернулся в одеяло. «Совсем вылечить его я, пожалуй, не смогу, но воспаление снять можно и сбить жар». «И что взамен?» Ведьма подняла на нее взгляд и негромко рассмеялась. «Он совсем тебя запугал, да? Не бойся, я не потребую согласия на ритуал сейчас. Нужен только перстень и немного крови». Киара заколебалась. фин конечно, был бы против. С другой стороны, она сама почти ничего не может сделать». «А если с утра он не сможет идти, то магистр... А маг не почувствует?» «Вряд ли. Ему тоже сегодня досталось. Да и сила перстня слишком мала, его даже датчики СМБ не фиксировали. Хотя, конечно, показывать перстень никому нельзя. Ты правильно делаешь, что его прячешь. Если он попадет в руки Лейру, ведьма поморщилась, попасть во власть бывшего поклонника ей определенно не хотелось». «В общем, многого я сделать не смогу. Конечно, если бы ты согласилась...» Я растиснула зубы, и Джанни снова рассмеялась. «Перестань так меня бояться. Я же обещала, что не стану заставлять. А чтобы помочь мальчику, это и не обязательно. Я умею лечить. Я двести лет этому училась». «Я не боюсь». Собственный голос показался чужим и хриплым. Конечно же, она боялась. И, конечно же, джания знала об этом. Но молчала, с сочувственной улыбкой, наблюдая, как Киара расстегивает цепочку и снимает с нее перстень. «И сколько нужно крови?» «Немного», — повторила Джанния. «Чайная ложка или около того?» Киара медленно кивнула, облизала пересохшие губы. «Вот нож и пригодился. Еще только протереть его стерилизующим раствором и ладонь тоже». Лезвие оказалось острым, и в первые секунды она даже не почувствовала боли. «Только куда теперь сцедить эту чайную ложку?» «Возьми перстень в руку. Он впитает, сколько нужно», — подсказала ведьма. Киара кивнула и нервно стиснула перстень в ладони. Камень полыхнул светом, и девушка резко втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Серебро неожиданно стало горячим, почти обжигающим. Но терпеть было можно, и она терпела, стараясь не издать ни звука. «Умница! Хватит пока!» Киара с трудом разжала пальцы. На коже не осталось ни пятнышка. Камень в перстне налился темно-синим и стал теплым на ощупь. «Не бинтуй!» Джанни дотронулась до пальцев Киары полупрозрачной ладонью, и девушка вздрогнула, как от прикосновения ледяной воды. «Надень на правую руку и приложи к царапине. Смотри!» Она медленно, плавно выдохнула фразу, а может, просто одно длинное слово Киара не разобрала. Ладонь защипала, а потом порез стал стремительно таять. Полминуты, и на коже не осталось ни следа. Девушка осторожно сжала ладонь, разжала, но боли не почувствовала. «Вот так», — усмехнулась Жанни, — «чтобы никто не задавал вопросов. А теперь будет настоящая магия». Следуя указаниям призрака, Киара положила левую ладонь на лоб Финна, перстнем коснулась виска. пару мгновений ничего не происходило, а затем серебро вдруг стало холодным, ледяным. Пальцы немедленно онемели, словно она сунула ладонь в прорубь. Фин негромко застонал, не открывая глаз. «Держи», – велела Джанни, – «не отпускай ни в коем случае. Если связь оборвется, можно сделать хуже. Больно?» Киара молча кивнула, прикусив губу. Кровь в руке, судя по ощущениям, превратилась в колючие кристаллики льда. Они разрывали тонкие стенки сосудов. Еще немного, и острые грани распорят кожу. фин хрипло втянул воздух. Тело его резко напряглось. На мгновение Киаре показалось, что вот сейчас дыхание и остановится. Ее прошиб холодный пот. Но парень почти сразу расслабился, задышал глубоко и ровно. «Отпускай!» Киара осторожно отвела руки. Правая почти не слушалась. Снять с пальца перстень удалось с трудом. Тот перестал светиться и снова выглядел совершенно обычно. «И что теперь?» — хриплым шепотом спросила Киара. Джанния пожала плечами. «Теперь ждать. К утру ему станет лучше. Воспаление пройдет, яд разрушится. С рукой сложнее. Срастить такую рану у меня не выйдет, но, по крайней мере, идти он завтра сможет». А температура уже спала, видишь? Киара легонько коснулась ладонью лица Фина. Все верно, жара больше не было. Она расслабленно оперлась спиной о колонну и прикрыла глаза. Чувство облегчения затопило ее, и даже думать не хотелось о том, что скажет утром Фин, когда узнает, что она сделала. «Ты можешь ничего ему не говорить», — произнесла джания Киара открыла глаза и нахмурилась, но собеседница улыбнулась. «Я же не предлагаю врать, лишь кое о чем умолчать. Ссориться с ним тебе сейчас точно не стоит, а рассказать о причинах чудесного исцеления можно будет и потом, когда все устроится». «Спасибо». «Пожалуйста», — Джанния поднялась на ноги. «Пожалуй, мне пора исчезнуть. Лейро совсем скоро очнется, и он будет помнить все, что ему снилось». Она мечтательно улыбнулась. Киара отвела взгляд. Спорить ей не хотелось, да и причин сочувствовать магистру у нее не было. И все же радость на лице Джани была ей не по душе. Та заметила, нахмурилась. «Думаешь, он не заслужил пару-тройку ночных кошмаров? Или я не имею права на месть?» «Не знаю», — пробормотала девушка, вешая перстень обратно на цепочку. Пальцы машинально погладили висевшую там же серебряную бабочку. Иджаня, заметив это, усмехнулась. Ну, конечно, ты ведь знаешь, что такое настоящая любовь. Как и любая девочка в 17-20 лет. Он не любил, я не любила, а Ильнар, конечно, не такой. И у вас настоящие чувства, так? Она приблизила лицо к Киаре и негромко рассмеялась. Все они одинаковые, моя дорогая. И мы, если подумать, тоже. Вряд ли у двадцатилетней девчонки был шанс переспорить двухсотлетнюю ведьму, но молчать было невозможно. «Я люблю его!» Улыбка Джани выглядела загадочной и слегка безумной. «Докажи!» Кера стиснула зубы, наблюдая, как призрак растворяется в воздухе. Хотелось кричать, спорить, аргументировать, но все подходящие слова растерялись, а те, что были, казались слишком уж глупыми и наивными». Джанния лишь посмеется и снова напомнит о монастыре, карьере, магии. Впрочем, одно материальное доказательство у нее все-таки было. Девушка прижала ладонью серебряную бабочку, и ей показалось, что та шевельнулась под пальцами. Пока есть вера, доказательства не нужны. Значит, она будет верить до последнего. фин проснулся перед рассветом, завозился, удивленно приподнял голову. «Ты что, не спишь? Так всю ночь и просидела?» «Боялась», — честно призналась Киара. «Вдруг бы ты взял и умер?» «Ну вот еще», — фыркнул сферотехник. чтобы я умер, кому-то надо сильно постараться». «Надо же, и рука почти не болит». Он удивленно приподнял левую руку и покрутил запястьем. «Может быть, у этих птиц был лечебный яд?» Киара постаралась, чтобы ее голос звучал бодро, но вышло плохо. Финн внимательно поглядел на нее, и девушка уже почти поверила, что он ее раскусил. Но парень только усмехнулся, сел и обнял ее за плечи. «Может быть. Ну, раз я уже точно не умираю, можешь поспать. Заворачивайся плотнее. Вот так». В объятиях сферотехника было тепло и спокойно. Киара вдруг осознала, что действительно зверски устала, а день обещает быть трудным. «Пожалуй, можно позволить себе небольшой отдых». Совсем ненадолго. Она так устала. Святая Оксаня, защити, спаси.